От начала и до конца. Они словно парили в воздухе. Саша не видела ничего, кроме белого света и силуэта Хлои рядом с собой. Плеск и журчание родниковой воды тоже стихли. «Саша?» — Хлоя повернулась к ней. «Где мы оказались?» Прежде чем Саша успела ответить, Белый свет пришел в движение, и в нем замелькали крошечные яркие точки. Подобно кристаллам, они летали по воздуху, танцевали в лишённом контура в пространстве и кружили вокруг девочек. Саша недоверчиво протянула руку. — Неужели это... — Снежинки! — заключила Хлоя и поймала одну из них но холода не почувствовала. Хлоя вообще ничего не чувствовала. А снег не казался ледяным, даже когда падал на их лица, окутывал их тела и беззвучно кружился вокруг. Хлопья неожиданно разошлись, и из снега выступила фигура. За ней Саша разглядела очертание скал и горную цепь. Фигура оказалась мужчиной в плотной зимней куртке. Мужчина выглядел коренастым и старомодным, как будто вышел из другого времени. На его спине был рюкзак, на поверхности которого скапливался снег. Задыхаясь, мужчина старательно пробирался к Саше. — Вы в порядке? — осведомилась Саша, стараясь перекричать шум снежной бури. «Нет ответа!» Она вопросительно посмотрела на Хлою. «Эй!» — окликнула мужчина и ее подруга. Но вместо ответа он скинул рюкзак и снял толстые очки, покрытые коркой снега и льда. Саша не верила своим глазам. Черты его лица и выдающийся нос она узнала бы где угодно. Перед ними стоял никто иной, как Зоран Цельпетин собственной персоной. И все же он был не похож на Зорана, с которым они недавно виделись в библиотеке. Перед ними стоял значительно более молодой владелец парка. Из-под капюшона зимней куртки торчали густые черные волосы. Несмотря на усталость, его черные глаза настороженно блестели. Он сосредоточенно смотрел куда-то за спиной девочек. Саша растерянно обернулась. К ее удивлению, за ней простирался не только снежный пейзаж, но и виднелся почти отвесный скалистый склон, камни которого были высечены фасады бесчисленных домов не может быть целый город в скале саша изумленно подняла глаза цель пеен вошел в этот город через каменные ворота должно быть владелец парка проделал долгий путь он шел пошатываясь и спотыкаясь и оставалось только догадываться, каких усилий ему это стоило. Саша внимательно за ним наблюдала. В конце концов, здесь они были просто зрителями. Как и во время их первого путешествия с белым оленем, они находились в этой зимней сказке не на самом деле. Цельпетин вплотную подошел к массивным воротам из железа и стали. Поначалу ничего не произошло, а затем одна створка ворот медленно пришла в движение. Метал заскрежетал а камень. Саша зажала уши руками. Порыв ветра ударил ей в лицо и растрепал волосы. «Почему здесь пахнет гнилью?» закричала она. Воздух был пропитан запахом тлена, тухлых яиц и плесени, как будто ворота не открывались очень-очень давно. Цельпетин протиснулся сквозь щель и исчез за створкой ворот. «Пойдем за ним!» Хлоя кашлянула и зажала нос. Девочки вместе вошли в мрачный каменный город. Тишину нарушал только стук шагов Цельпетина. Он с трудом продвигался вперед. Что с ним произошло? «Нам нужен свет! Здесь так темно!» — прошептала Хлоя. «Извините, смартфона и волшебных камешков у меня под рукой нет!» — пошутила Саша. И тут перед ними вспыхнул свет. «Факел!» Ахнула Саша. Пламя расширилось, перескочило на второй факел и на третий. Вокруг загоралось все больше факелов, и постепенно девочки сумели разглядеть, что их окружало. Они стояли на широкой улице среди домов древнего заброшенного города. Осколки горшков и кувшинов покрывали булыжную мостовую а в дверях и окнах пустующих и полуразрушенных зданий висели обрывки разорванной ткани. «Похоже, люди покинули это место в поисках спасения», задумчиво произнесла Саша, следуя через завалы за Цельпетином. Дорога слегка поднималась в гору. «Да, здесь явно что-то произошло», — поддержала ее Хлоя. Владелец парка поднял с земли палку и, опираясь на нее, заковылял дальше в конец улицы. Там возвышалось поразительное здание, высеченное из камня с фасадом, украшенным головами животных. Пространство позади фасада поддерживали колонны. «Вероятно, это бывший храм», — заметила Хлоя. Я видела изображение подобных сооружений в книге о Древнем Египте. «Смотри, Хлоя! Волк!» Саша указала на вход в храм. В этом месте колонны стояли чуть поодаль друг от друга, а перед ними висел каменный бюст в форме волчьего черепа. Зоранцельпетин исчез в здании. «За ним!» Подруги вбежали в храм и по ступеням спустились в круглое помещение. Владелец парка направлялся к его центру, где лежал большой прямоугольный камень. «Что это?» — громко прошептала Хлоя, поскольку Цельпетин все равно не мог ее слышать. «Похоже на алтарь!» Девочки с любопытством следили за тем, как Цельпетин со стоном опустился на колени, — и прижался к нижнему краю крышки. Саша разглядела на камне причудливую резьбу, переплетенные лозы, ветви деревьев и тела животных. «Там опять волк!» «Для этого они здесь? Чтобы выяснить, кто такие волки и какая у них магия?» Нефилим обещал дать ответы на их вопросы. Только так они смогут пережить свое приключение. Цельпетин взял палку-трость. Используя ее как рычаг, он подсунул ее под край крышки и навалился на нее всем своим весом. Раздался глухой удар. — Там что-то происходит, — взволнованно прошептала Хлоя. Зоран бросился на каменный прямоугольник. Камни заскрипели, посыпался песок. Крышка медленно сдвинулась и образовала щель шириной в ладонь. Саша едва осмеливалась дышать. «Что найдет там владелец парка?» Цельпетин перестал давить. Он сбросил куртку на пол, до плеч закатал рукава шерстяной рубашки и просунул руку в каменный ящик. Саша не выдержала и, преодолев последние метры, подбежала к Цельпетину. «Он нас все равно не видит!» — крикнула она подруге. Цельпетин рывком выпрямился. «Неужели Саша ошибалась? Неужели он их видит?» Ее внимание привлек предмет в руке Зорона, который он извлек из каменного прямоугольника. «Старая шуба?» — с сомнением спросила Хлоя, подойдя к Саше. «Или одеяло?» Зорон вертел в руках свою находку. Его глаза жадно горели. «Кажется, эта вещь очень ценная!» Хлоя смело шагнула к хозяину парка. «Что ты задумала?» — с беспокойством спросила Саша. Хлоя усмехнулась и протянула руку к меховому предмету. «Я хочу посмотреть, есть ли...» «Ты уверена, что это хорошая идея?» Ладонь Хлои скользнула сквозь мех. «Ой!» Цельпетин резко дернул предмет вверх. Он жадно ухмылялся, отчего его лицо выглядело еще моложе, но в то же время еще страшнее. У него не было почти ничего общего со странным стариком, владельцем парка. Девочки знали, что с Цельпетином шутки плохи. И все же он казался им человеком скорее простодушным, нежели злым. Однако в данный момент он выглядел одержимым. Он стоял и дерзко размахивал куском меха. «Наконец-то!» Он хрипло рассмеялся. «Наконец-то я нашел их все! Последний магический предмет теперь мой! Меня больше ничто не остановит!» «Ха-ха-ха!» «Как это возможно?» Растерянно прошептала Саша. — Понятия не имею. Цельпетин пустился в пляс. Он изгибался и кружился, вскидывая руки смехом, после чего остановился рядом со своим рюкзаком. Он со смехом расстегнул кожаные ремешки, положил мех в рюкзак, и в этот момент в храме вспыхнули факелы. «Тоже чувствуешь, что за тобой наблюдают?» — тихо спросила Хлоя. Волосы на затылке Саши встали дыбом. «Да, здесь кто-то есть!» Она осторожно обернулась, но никого не увидела. Ее взгляд скользнул обратно к Цельпетину. Поведение владельца парка полностью изменилось. Его ухмылку словно стерли с лица. Он стоял, прижавшись спиной к каменному ящику и схватил палку, которую прежде использовал как трость. «Ты что-нибудь видишь, Хлоя? Кто там?» «Цельпетин явно напуган. Мы могли бы...» «Саша, мы даже не знаем, что здесь происходит!» — возразила Хлоя, не менее потрясённая. По храму пронесся порыв ветра и затушил все факелы, кроме одного, возле каменного прямоугольника. Тот продолжал гореть и отбрасывал на плитку длинную тень владельца парка. «Ой-ой!» — Хлоя указала на пол — Саша закрыла рот руками, чтобы не вскрикнуть. От лестницы к ним приближались пять бесформенных теней. «Это животные!» — догадалась Саша. Ее голос дрожал. «Заостренные уши!» Одна тень метнулась в сторону — Хлоя завизжала. «Острые зубы!» «Это...» — Саша не решалась произнести это слово. Тени ринулись к Цельпетину. «Волки!» — хором закричали девочки. Первый волк добрался до владельца парка. Цельпетин взмахнул палкой, попал в тень волка и отбросил его в сторону. Оглушительный рев эхом отразился от стен и разнесся по подземному городу. Саша поспешила к Цельпетину. «Саша, не надо!» Хлоя хотела удержать подругу, но Саша была к этому готова и ловко вывернулась. Владелец парка опустился на колени, занеся трость над головой. Один из волков ухватил палку зубами. Цельпетин потерял равновесие, повалился назад и наткнулся на рюкзак. Тот упал, и все его содержимое вывалилось на каменную плитку. Под ноги Зорону со звоном выкатился блестящий предмет. «Амулет! Саша!» «Он забрал у тебя!» — пролепетала Хлоя. Она не договорила, поскольку владелец парка тоже заметил блестящую безделушку. Он уперся в палку, оттолкнул волка и прижался к полу. Воспользовавшись моментом, он потянулся за амулетом. Остальные волки почуяли опасность и завыли. Саша не верила своим глазам. Амулет был здесь! Ее амулет! Амулет тысячи вод! Цельпетин схватил амулет как раз в тот момент, когда волк ринулся в следующую атаку. Но животное не успело. Волки завыли громче, А Цельпетин резко поднял амулет. Помещение залил яркий свет. Он проник во все углы, Разорвал волчьи тени И ослепил девочек.